Глава 107. Танец на поле боя. Рассказ Кирина. Стоило ему уйти и я превратился в невидимку. Конечно, для волшебников определенного уровня силы или для восьми бессмертных это значило чуть меньше, чем ничего. Но против зверей, монстров, демонов и черного братства невидимость действовала эффективно. Находиться на поле боя стало гораздо комфортнее. Ну или вроде того. Как я и говорил, восемь бессмертных все еще прекрасно меня видели. Я предположил, что Таэна дала остальным строгие инструкции не подпускать никого, особенно меня, к своему сыну. К счастью, меня прикрывали три бога. Когда Омфер пытался растереть меня в прах булыжниками, Харет разбивал их. Когда Галава пыталась сбить меня с ног лианами, та же следила за тем, чтобы я всегда был слишком быстрым для того, чтобы растения могли меня поймать. Если земля разверзалась у меня под ногами, Тия прикрывала ее полями радужной энергии. Вдалеке Грист с тонким жезлом в руке сражался как с людьми, так и с демонами, вызывая магические лучи, от которых нападающие замораживались и разбивались вдребезги. Тия по всему полю боя создавала фонтаны разноцветных огней, посылая сверкающие волны, испаряющие проходящих под ними врагов. Но и наши противники были начеку. Омфер открыл трещины в земле, и сразу захлопнул их вместе с упавшими вниз людьми. Голава настроила против нас лес и всех животных в нем, и это не считая того, что она могла контролировать их тела. А Аргас... На самом деле я не был уверен, где находится Аргас, и хорошо ли это. Потом я споткнулся о ветку дерева и чуть не растянулся на земле. Я замолчал, тупо уставившись на эту ветку, оскорбляющую меня одним своим присутствием. Заметьте, это была не ожившая ветвь. она не тянулась ко мне, я просто споткнулся, назовем это неуклюжестью или невезением. я с трудом справился с накатывающим на меня чувством страха. так же прошептал я, но если бы она и была в состоянии ответить, то промолчала казалось весь мир затаил дыхание, я рванулся вперед, неважно что случилось, а это что то точно случилось, но оно отвлекло богов Дважды во время восхождения я чуть не упал, и меня охватило чувство уязвимости. Как будто удача не всегда была готова оборачиваться в мою пользу. Я подавил панику. Я добрался до плато и взобрался на вершину. И увидел Тераэта. Он был словно одурманенный, его глаза ничего не выражали. В руке он держал кинжал. На камне были выгравированы оккультные знаки, но я знал, что они не похожи на ритуал ночи. Это было что-то новое, что-то придуманное самой Таэной. Она использовала нечто знакомое свои собственные священные обряды. Я достаточно хорошо знал Маэй чтобы понять, что Тараэту почти пришел конец. Когда он вонзит этот кинжал себе в грудь, народ Ване умрет.